Глава 32. Ну вот, смена караула. Кто над нами вверх ногами, ты, вместо меня хихикает Таша. Завтра я улетаю в Метоне, а сегодня улучшила момент и записалась на УЗИ. Мой врач предложила сделать его до поездки, учитывая срок около восьми недель, неплохо проверить, как идут дела, прежде чем говорить Тео. Чувствуя себя уязвимой и незащищенной, Я пытаюсь отогнать воспоминания о прошлом, когда произошел выкидыш, но сердце сжимается от страха. Я успокаиваю себя, говорю, что все будет хорошо, так должно быть, но от тревоги никуда не деться. Я прокручиваю в голове разные версии, что скажет Тео, но еще 24 часа, и я узнаю точно, что он думает. Таша держит меня за руку, считывая мою боязнь, как умеет только она. Лежа на спине, я вспоминаю все, что случилось, когда я отправилась на первоапрельские приключения в метоне. Дверь открывается, прерывая поток мыслей, и входит медсестра. «Софи, Кинлок?» «Да, здравствуйте», — нервно отвечаю я. «Разве не ясно, что именно я пришла на прием, ведь я уже полуголая и с задранными ногами?» Начинается сканирование. Я пытаюсь расслабиться, но как только тебе говорят это, Реакция машинально прямо противоположная. На экране появляется размытая извивающаяся черно белая форма, формы и тени, но где-то там начинает расти самый важный маленький человечек. Таша инстинктивно сжимает мою руку, зная, что в ожидании новостей меня сковывает страх. Здесь все нормально, начинает медсестра, показывая на экран, делая снимки и измерения. Уже видны сердце, ручки и головка. Я не смогла бы разглядеть части тела, как ни старалась, даже если бы на глаза не наворачивались слезы. Маленькая пульсирующая точка становится центром экрана и комнату наполняет звук жизни. Мы с Ташей переглядываемся и шумно всхлипываем. «Поздравляю!» — улыбается медсестра. «Папочка — ее ребенка? «Красавец-рыбак из Греции! И завтра она летит сообщить ему чудесную новость!» Я потрясенно смотрю на нее, чтобы она прекратила болтовню, но она настаивает и начинает рассказывать всю историю с самого начала. Медсестра заворожённо слушает, держит в руке сканер, потом, к счастью, убрав его с моего живота и, широко раскрыв глаза, слушает Ташину версию. Таша завершает историю показом украдкой сделанных скриншотов, когда я познакомила их с Тео через видеозвонки. Они смотрят на Тео, Ахая и Охая. «Как закончите?» — вмешиваюсь я, когда медсестра начинает задавать вопросы о Тео. «Мне бы хотелось надеть трусы». Она быстро возвращается к работе, извиняясь и вручая мне сканы. «Ваш срок — 26 декабря. И как бы то ни было, она замолкает, Мать вами бы гордилась. Вооружившись драгоценной распечаткой, я иду к офису Арабель недалеко от Нотинг-Хилла. Она несколько раз присылала сообщения с вопросами о маминой картине, почти меня преследуя. Но у меня были более насущные дела, и мне удавалось ее избегать. Теперь пришло время избавить ее от страданий и рассказать, как я нашла картину, без сомнения вызывая фунтовые банкноты в ее глазах. Однако она будет разочарована. Картина принадлежит Григору. Мама ее подарила, и она останется у него. Свежий воздух избавляет меня от больничного запаха. Мне рожать на пару недель раньше Таши, так что у нас действительно будут дети, похожие на братьев и сестёр, как у лучших друзей. Мой ребенок, как третий близнец. И я очень довольна. После полуденное движение транспорта в Лондоне похоже на волну. То приливы, то отливы за исключением того, что серый и грязный воздух отличается от ярких красок метони. Я уже волнуюсь, думая о том, что завтра в это же время буду там, в объятиях Тео. Он обнимет меня, а сам того не зная, будет держать двоих. Я инстинктивно обаюкаю небольшой живот. Мы справимся, малыш, Все будет хорошо. Я прекращаю воображать, что ответит Тео вместе с разными сценариями, какой будет дальнейшая жизнь — Главное, в конце года у меня родится ребенок, как бы ни сложились обстоятельства, и Тиф придется взять бразды правления в свои руки либо на время моего отпуска, либо навсегда из-за моего переезда в другую страну. Я нажимаю кнопку интеркома, и меня приветствует помощница Арабель. Когда дверь закрывается, уличный шум мгновенно замолкает. В комнате ожидания глаза автоматически находят мамину картину. Она уезжает из дома. Картина словно получает вторую жизнь, добавочную остроту, ведь я могу снова уехать. «Милая, выглядите ужасно. Вы больны?» Рабель целует меня в обе щеки и предлагает сесть. «Хотите бренди, шампанского? Нет, у меня все хорошо, просто устала». Она разглядывает меня, приподняв накрашенную бровь и садится за стол. «Ну, Софи, я горю нетерпением все узнать». А вы скрываете от меня новости. Расскажите об этой таинственной картине. Я выжидаю минутку, зная о потоке вопросов и убеждений, готовых сорваться у нее с языка. Улыбнувшись с чувством выполненного долга, я подтверждаю ее надежды. Да, я ее нашла. Но, скажу сразу, она останется там, где находится сейчас, и никогда не будет выставлена на продажу». Арабель раздражённо стучит ручкой по столу, раскачиваясь в кожаном кресле. Я не удивляюсь, однако Тре разочарована. Расскажите, по крайней мере, где и как вы ее нашли. Я рассказываю о поисках картины, о тупиках, фальшивых надеждах и неожиданном открытии местонахождения картины. Арабель мимоходом спрашивает, с кем сотрудничает Тони Дживинаци и не интересуется ли он другими мамиными картинами, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из неудовлетворительного результата. Хотя Арабель во время рассказа сдерживала эмоции, я видела, что она увлечена подробностями и старается придерживаться фактов. У меня не получилось скрыть некоторые моменты поездки, мало связанные с картиной. Я показываю ей фотографию «Метони 5» на телефоне, и она заливается слезами, такого я не видела никогда. Она, похоже, сама этого не ожидала. «О, Сэм Манифик! Даже больше, чем я себе представляла», — говорит она, улыбаясь и вытирая слезы. «И что теперь? Надеюсь, вы не думаете о переезде в это местечко просто из-за любви к мужчине?» «Я теряюсь из-за неожиданного вопроса. Я думаю об этом давно и серьезно. На самом деле я ни о чем другом не мечтаю, и переезд вполне возможен, если кое-что уладить». Я не говорю о том, что решение о переезде целиком зависит от реакции Тео на сообщение о беременности. Рабель тяжело с шумом выдыхает сквозь алые губы. «Послушайте, но это безумие!» Она переходит на французский. Я немного говорю по-французски, и странное слово мелькает у меня в голове со школьных времен, но понятия не имею ни о том, что она сказала, ни о том, почему заговорила со мной на родном языке. «Извините, Арабель, я поняла кое-что про «бросить жизнь», но это все Нервно смеюсь я. «Это, Софи, предисловие к тому, как вы будете себя чувствовать в чужой стране. Вы же не знаете языка. Я отревожусь о том, как вы будете вдали от привычного и знакомого. Я говорю это, потому что знаю вас с младенчества, и мамы нет, чтобы это сказать» во мне растет волна раздражения от дерзкой выходки с французским языком, я стараюсь не обращать внимания на болевые точки, которые она затронула. Я чуть-чуть говорю по-гречески, но я научусь. И, кстати, мама поощрила бы выбор в пользу любви, что сейчас даже более значимо, потому что она этого сделать не могла. Впервые после маминой смерти я с радостью думаю о будущем. Когда я ее потеряла, то думала, что никогда не полюблю, И Я делаю это не ради мужчины, а исключительно для себя, ведь я это заслужила. Я машинально глажу живот, словно счастливый талисман. А не получится, так, по крайней мере, попытаюсь и жалеть не буду. Многим ли такое выпадает? Вряд ли и скажу, чтобы вы поняли. Женору греть я, я ни о чем не жалею, французский. Арабель гортанно смеется и качает головой. «Ну, по крайней мере, мы говорим на одном языке. В таком случае я желаю вам счастья, Софи. Я столько должна вашей матери и просто чувствую себя обязанной вас проспрашивать. Но вижу в ваших глазах огонь, совсем как у Линдси. Удачи вам. Кажется, кто-то вас направляет. А кто мы такие, чтобы устоять?» «Спасибо, Арабель». Я встаю и обнимаю ее. Настолько тепло, насколько позволяют её обычно холодные манеры. Она целует меня в обе щеки, обнимает за плечи. «И, конечно, если этот Григор когда-нибудь решит продать картину, вы мне позвоните? Кое-кто предложил мне банковский чек, на этот раз с семизначной цифрой. Слухами земля полнится, что картину могут найти. Так что, может, вы донесете до него эту мысль?» Возможно, мы сумеем объединить все пять картин в великолепную выставку, но дайте мне знать, примет ли он предложение. Очень важно, чтобы человек понял стоимость картины и принял решение. Я не могу сдержать улыбки. Когда дело касается работы, она навостряет уши как терьер, не позволяя эмоциям брать верх. Такого не будет никогда. Возможно, выставка, но не продажа. Картина принадлежит ему. Я возвращаюсь к маминому дому, родному дому, моему. Не знаю, как его теперь назвать. Еще один пункт вычеркнут из моего списка подготовки к завтрашней поездке. Обрету ли я уверенность в путешествии в будущее, теперь зависит от Тео. Примет ли он отцовство? У меня вибрирует телефон, на экране имя Ангуса. «Ну, здравствуй, будущий папа!» «Сов, приезжай в больницу. Таша, плохо!»